Глава восьмая. Аналог МГУ, говорите? В таком случае место, куда я попала, преодолев в один шаг светящуюся арку, филиал в деревне гадюкина причём деревни, покинутые лет так триста назад. Кругом был лес, дремучий такой пугающий, как иллюстрация к сказке про бабу Ягу. Подпирающие небо еле чередовались чахлыми корявыми берёзами и незнакомыми деревьями с лиловато-серой листвой. Внизу к стволам жались оплетённые подозрительные паутиные кусты. Сырость, тусклые, едва-едва проникающие сквозь кроны солнечные лучи, добавляли пейзажу прелести. А ещё где-то справа жалобно квакали, и, кажется, кто-то кого-то жевал И, что примечательно, посреди этой чащи я очутилась совершенно одна. Фрейлины, камеристка, телохранители, зейны, магистр Веллард остались по ту сторону портала. А я — поэту. Под могучей ёлкой с видом на пень, похожей на ежа из-за поросли поганок на нём. В шёлковом платье в пол плащики, способным разве что от комаров защитить. И то, смотря насколько они будут голодны. И туфельках. Чудно, ничего не скажешь. Самый прикид для выживания в лесу. Зато с мешочком-кошельком в руках. Очень актуальной вещью, да. Вероятно, чтобы с белками за орехи рассчитываться. Или от волков откупаться. В голове мелькнула мысль, что добренький проректор — противник правящей династии, и отправил меня в эту тундру помирать. Мелькнула и пропала. Потому что она самоубийцу и кандидатов посмертные герои оппозиции Веллард никак не тянул. И избавляться от невесты принца при свидетелях не стал бы. Наверное, просто произошёл какой-то сбой, и нужно просто подождать, пока проректор разберётся с Зейном и за мной придёт. Или пришлёт кого-то. Если определит, куда посылать. Присущий мне оптимизм потихоньку отступал под натиском дурных предчувствий. И кто знает, до каких измышлений я бы дошла. Но тут из-за соседней ели выкатился ярко-красный, слегка светящийся клубок. Я нервно хихикнула. «Это что, зазывала, кто и самое еге? А вот не пойду». Первое правило заблудившихся — оставаться на месте и ждать помощи. «Вот я, магистр, и подожду». Клубок нетерпеливо запрыгал, сперва на месте, потом от меня и обратно, как щенок, требующий, чтобы с ним поиграли. А мне ещё меньше захотелось куда-то идти. Ёлка воспринималась уже почти родной, а заросли, куда меня так активно заманивали, всё больше пугали. Я бы так и стояла столбом, если бы вдруг не услышала крайне раздражённый голос. «Ну что за дурище?» Сколько лет работаю, а такую тупицу вижу впервые. До этого вот так в голове я слышала только Зейна, потому предположила, что подобные сеансы стихийной телепатии — побочный эффект от помолвки. Все эти артефакты, магические поиски и всё такое. Но этот голос был другим, чужим, не зейновским и вообще женским. И мысли-образы какие-то дикие. Продолжилось ворчание незнакомки. Нитки какие-то. Это ж надо придумать. Приличные маги нормальных проводников представляют. Слуг, феечек каких-нибудь, собак, птиц. А это что? Брюзжание начисто смело все мои страхи. Как-то уж очень обыденно оно звучало. Так что я отлепилась от ёлки и шагнула вперёд. Хотелось бы сказать, что смело и уверенно, но тут сзади что-то громко хрумкнуло, чавкнуло и... В общем, за клубком я понеслась, как ужаленная. Хорошо хоть нестись оказалось недалеко. На ярко освещенную полянку я вылетела как раз, когда начала колоть в боку. Одновременно со мной, только с противоположной стороны. На прогалину вывалилась девчонка в короткой куртке, брюках и сапогах. Никакого кошелька. В руке девушка держала увесистый такой кинжал. Вот уж кто был подготовлен к лесным прогулкам. Впрочем, особо это не помогло. Выглядела она такой же взмыленной и запыхавшейся, как и я. Даже хуже. У меня хотя бы паутина на нос не свешивалась, и прорехи на штанах не было. Хотя я опустила взгляд и чуть не застонала. Вся юбка оказалась изодранной и увешанной репьями. «Опа!» — радостно завопила девчонка, подходя ко мне. «А я уж думала, что одна такая опоздавшая». «Куда опоздавшая?» — решила поддержать беседу я. Вид у незнакомки был располагающий — курносый нос, широкая белозубая улыбка на загорелом лице, кое-как стянутые в высокий хвост светло-рыжие кудряшки. Девушка оказалась ростом чуть ниже меня и настолько тоненькой, что ей бы роли эльфийки дали без кастинга. «Как это куда?» — удивилась она. «В академию, конечно. Все же ещё неделю назад прибыли. Ты что, с луны упала?» «Ах, в академию!» То есть всё в порядке, никакого сбоя не случилось и покушения не было. Магистр Вэллард отправил меня чётко по адресу. Радует, конечно, но неужели нельзя было как-то предупредить? Хотя бы крикнуть вслед. «Милая Ириночка, ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь. Усё по плану». «Меня, кстати, Коризанной зовут», — не дожидаясь моего ответа, продолжила девчонка. «Лучше просто Кори. А тебя как? Ты на какой факультет поступила? Целительство? А я на боёвку». Счастливо сверкая глазами, похвасталась она. По крайней мере, прозвучало это именно так, хвастливо и даже несколько снисходительно. Мол, вот она я, крутая, а ты так, простушка деревенская. «Рина», — кратко представилась я и добавила. «Туда же». «Да ты что?» Кори сначала не поверила, а потом просияла. «Вот уж никогда бы не подумала». «Почему?» «Ну», — она замелась, но всё же произнесла. «Ты такая, такая...» «Какая?» — каюсь, прозвучала несколько агрессивно. «Ты тоже бойцом не выглядишь». «Да не в этом же дело, ты ухоженная, утончённая. На боевом обычной о внешности не думают». «А, ты об этом». Я даже рассмеялась. «Если бы тебя неделю масками и ванными мучили, ты бы тоже такой стала». Кори смерила меня полным сомнений и взглядом, но высказать эти сомнения я ей не дала. Почему-то назвала нас опоздавшими. Я была уверена, что до начала занятий ещё два дня. «Так кто до занятий», — протянула новая знакомая. «А заселение — это другое, и оно почти закончилось». «Ясно. Тогда следующий вопрос. А что мы тут делаем?» «В смысле?» — хлопнула ресницами Кори. «Почему мы в лесу, а не в академии?» «Ну ты точно с луны рухнула!» — рассмеялась Кори. «Кто же непроверенных магов сразу в здание пустят?» «Ждём мы тут, пока показатели считают и на сторонние чары просканируют. А заодно и запрещенку поищут». Чуть понизив голос, добавила она и хитро подмигнула. «Какую ещё запрещенку?» «Амулеты, артефакты, эликсиры, фамильяры, оружие», — буднично перечислила Кори. «А это?» — я кивнула на кинжал, который собеседница нисколько не скрывала. «Да разве же это оружие? Так, ножичек для писем». «Жаль, бабулин топор пришлось дома оставить». Вздохнула она. Мне как-то плохо представлялось, зачем студентке топор. Дрова для отопления рубить, что ли. Или от приставучих сокурсников отмахиваться. Уточнять не стала. Мне и без того предстояло нарваться на очередную подколку с лунопадом. Кори, у меня с поступлением всё немного внезапно получилось. Я не успела правила узнать. Можешь пояснить, что за проверки и долго ли ждать? «Ты что-с? Представь, что да». И вот прямо как для с луны рухнувшей, объясни. Пожалуйста. На последнем слове я попыталась изобразить всем известного котика из мульта. Наверное, получилось. Кори вздохнула и открыла рот, чтобы ответить. Но тут я снова её перебила. Сложно не ахнуть, когда из-за пазухи собеседницы выныривает какая-то мохнатая тварь с окровавленной пастью. «Что это?» — выдохнула шёпотом. «Мой проводник». Пальцем, почесав тварюшку под подбородком, сообщила Кори. «Правда, лапочка? Жаль, что себя оставить нельзя. А твой, кстати, где?» Она с любопытством огляделась. «Проводник?» И ворчунья в моей голове ещё утверждала, что мой странный. А этот тогда какой? Неведомо зверушка, выуженная для демонстрации из-под куртки, оказалась упитанной летучей мышью. Почему-то светло-серой, пушистой и жующей красную розу, которую я с перепугу приняла за кровь. «Всё просто. Налюбовавшись моим клубком, хотя чем там любоваться?» Принялась за объяснение Кори. «Портал перемещает в разные точки живого леса». «Живого?» «Угу, клёвая штука. Любую местность воссоздать может». «Так вот». Лес создаёт персональную зону и проводника, согласно личным предпочтениям адепта. Проводник — это первый этап. Раньше бывали случаи, когда обманным путём в академию поступал кто попало, Так вот, при слишком низком уровне дара помощник не появляется, и обманщик остаётся топтаться на месте, пока его обратно не выбросят. Проводник приводит ко второму порталу, по пути создавая небольшую физическую нагрузку, чтобы ослабить естественную защиту от сканирования. Сейчас нас чарами до проверяют всё лишнее снимут, и арка появится. А проводники останутся тут и снова станут частью леса. «Личным предпочтением, говорите?» Мышь, невзирая на нежные цвет пушистость, выглядела, мягко говоря, устрашающе. Со мной это всё понятно. Сказок надо было меньше в детстве читать. А вот коре Я покосилась на лес за её спиной. Как-то прежде не до того было. А зря. Потому как ощерившиеся голыми ветвями мёртвые деревья, увешанные паутиной, и булыжники в разводах плесени несколько настораживали, хоть и были окрашены в нежные пастельные тона. Впрочем, несоответствие формы и цвета пугало ещё больше. Это как гелиотину розовыми ромашками разрисовать. Невольно задумаешься, что у автора сего творения в голове, и не пора ли вызывать санитаров. Переведя взгляд обратно на кори, я лишь чудом удержала лицо. Наверное, как она и говорила, лишнее сняли, и оставалось только радоваться, что это произошло лишь сейчас. С клыкастой девицей, чьи чёрные глаза посверкивают полосками красных зрачков, я бы вряд ли стала знакомиться и вести беседы. «А вот и портал», — продемонстрировала Аскал Вурдалака Кори, махнув рукой на засветившуюся рядом с нами арку. «Чур, я первая!» — воскликнула она и, чмокнув напоследок свою мышь в мохнатый нос, рванула навстречу учёбе. Зейн. В кабинете Его Величества опять висело напряжённое молчание. Отец сидел, закинув ноги, прямо на письменный стол и медленно тянул из бокала вино. Я предпочёл ромашковый чай с добавлением пустырника, слуги увидав выражение моего лица и состояние одежды. Подали чайник размером с ведро, и это было очень кстати. Ненавижу Уэлларта. Когда молчание совсем уж затянулось, буркнул я. «Угу». — отозвался отец. Второй тезис этой встречи, точнее, первый и главный — рина белла Дура. Но озвучивать его в триста первый раз я не стал. «Семилия тебя придушит, когда узнает», — добавил оптимизма отец. Я не выдержал и парировал. «Не волнуйся, тебе тоже достанется. Угадай, у кого она будет требовать, чтобы Рину вытащили из академии». Папа поморщился и сделал новый глоток из бокала. «Давай подумаем, чем отвлечь твою мать от этих новостей», — предложил он. Я хмыкнул и выдвинул встречное предложение. «Может, лучше подумаем, чем задобрить? Отвлечь проще», — вздохнул более опытный в подобных делах папа. «Тут меня посетила гениальная мысль. А давай отдадим ей на растерзание Велларта». «Боюсь, магистр не настолько бесстрашен, чтобы попадаться Семилии на глаза ближайшие столетия. Он теперь будет сидеть в Академии безвылазно». Я снова не выдержал и издал тихий рык. Наш разговор прервал стугу в дверь, однако разрешения визитёр не дождался. Посетителем оказался Далин. Едва советник вошёл, я услышал у на сочувственное «Ваше высочество, ну как же вы так?» Успокоительный чай и до этого не действовал, а тут меня аж подбросило. «Как так?» — рыкнул я. «Как так?» «Неаккуратно», — с грустью пояснил Далин. Он прошёл к столу и опустился на краешек соседнего гостевого кресла, всем своим видом выражая страдания. «Мы ведь столько раз работали с вашим контролем», — продолжил один из лучших магов королевства. «До сегодняшнего дня я был уверен в вас больше, чем в себе. С одной стороны, это была похвала, а с другой — да ну, его вник романское пекло. Я контролировал себя до последнего», — рявкнул на своего, ну, почти наставника. Но когда Вэллард, чтоб ему провалиться, отправил Рину в портал, а она пошла, как безропотная овечка, все блоки сорвала. Я как бы жаловался, но никто не посочувствовал. «Вы разнесли половину столичного филиала Академии», — с грустью сказал Далин. «И это чудо, что свита вашей невесты не пострадала». Тут я вспылил опять, хотел рыкнуть, «Не смей называть её моей невестой. Я никогда не женюсь на этой идиотке. Только представь, какие от неё с её-то куриными мозгами родятся дети. Но мы поженимся, и это уже дело не столько государственной важности, сколько принципа». Ирина Белла ещё поплешит, мы ещё обсудим сегодняшний инцидент. Я был ужасно зол, но не мог не признать. Где-то в глубине души теплилась искра уважения к строптивой невесте. Рина была против и отыскала способ отсрочить свадьбу, добилась-таки своего. Рядом с этой искрой тускло мерцала вторая, искра понимания. Гобли мы давно уничтожены, но они были отличными магами и сильными воинами. Могу я представить, например, Тера Гоблиема, который безропотно подчиняется идиотскому с его точки зрения приказу? Никогда. Возможно, поэтому Тера больше и нет. Гоблиемы были сильными, независимыми, и логично, что Рине передались эти качества. Так что да, толику уважение она заслужила. Но это не отменяет тезиса номер один. Дура, идиотка каких поискать. Зейн снова позвал Далин. Там даже купол обрушился, а он, между прочим, противоударный. Рассчитан на таранищий удар с воздуха. Даже нападение дракона мог выдержать. «Уже не выдержит», — философски констатировал король. Отец долил себе вина, а в дверь кабинета опять постучали. Стук был условным и хорошо знакомым. Секретарь. «Да», — крикнул его величество, — «входи». Через несколько секунд в руках монарха оказался пухлый конверт. «От кого?» — поинтересовался папа. К разбору корреспонденции он сейчас был не склонен. Но и секретарь знал правителя достаточно, чтобы не подсовывать в подобные моменты всякую ерунду. «От лорда Вэлларта», — тихо произнёс он. «Ого, Вэллард!» — и что он пишет. Его Величество распаковал конверт, пробежался глазами по первому листу, затем заглянул в следующий и закашлялся. «Сколько, сколько?» В общем, оказалось, что это счёт. Вэллард, дабы времени не терять, даже не последовал в академию за новой подопечной. Проректор предпочёл остаться в филиале, чтобы подсчитать убытки. Я залпом допил чай, поднялся и, подойдя к отцу, взглянул на сумму ущерба. Мой вывод был логичен. «Мы не станем это оплачивать». Сжатые в бешенстве кулаки и продолжение. Магистр меня провоцировал, даже оскорблял, называя недоучкой. «Он просто очень уязвлён, что вы выбрали заочную форму обучения». Попытался смягчить конфликт Далин. Пошёл пятый год, а он до сих пор успокоиться не может. «Мне плевать», — рявкнул я. «Я категорически против оплаты этих претензий. В казне не так много лишних денег». Их можно потратить с гораздо большей пользой. Новая пауза длилась недолго и была опять-таки неприятной и просто. Вашего высочество, вы не хуже нас знаете», — вновь подал голос советник, — «что есть закон, и он обязывает магов оплачивать нанесённый ущерб. Вы разнесли филиал Главной Академии Магии. Да так, что придётся отстраивать заново, а это дорого». Меня спровоцировали повторил я уже спокойнее. «Даже не сомневаюсь», — вздохнул король. «Но ты принц». Я закатил глаза, чуя обычную, привычную, в целом правильную, но сильно нелюбимую мною песню. «Будь на твоём месте кто-нибудь другой, я бы, пожалуй, пошёл навстречу». Привлёк юристов, устроил слушание очную ставку. И сделал всё для того, чтобы спровоцированный маг мог отстоять свою точку зрения, но... «Я принц», — повторил уныло. «Вот именно», — не среагировал на закатывание глаз папа. «Ты должен быть примером и нести ответственность. К тебе требования выше. Там, где простой маг может вспылить, ты обязан сдержаться. Поэтому мы заплатим и спорить не будем. Хотя даже не сомневаюсь, что Вэллард вел себя как скотина». «По стенке его размажу, когда увижу», — хмуро пообещал я. Отец и Даллин поморщились. «Вам нельзя», — напомнил Даллин жалобно. «Нельзя, ваше высочество. Именно потому, что вы можете. Вы, собственно говоря, можете размазать любого в этом королевстве». «И это накладывает на тебя дополнительную ответственность», — в миллиардный раз сказал король. Я застонал и снова вернулся в кресло. «Что же делать?» Ну, не так уж дорого вышло отозвался отец, снова заглянув в бумаги. «Я не про это, я про ситуацию с Риной». «Ну, даже не знаю. Леди Ринабеллу зачислили на первый курс?» — встрял Далин. «То есть вашу свадьбу отсрочили на пять лет?» «Или восемь, если с аспирантурой», — добавил папа. «Восемь? Я всё же облился чаем, зато понял, что делать». Глубокий вдох, и на моём лице проявилась широкая кровожадная улыбка. «Ваше высочество, вы меня пугаете?» — напрягся советник. «Серьёзно?» — я фыркнул. «Не бойтесь, всё будет хорошо».